глава двадцать семь кора фин выходит из гостевой комнаты на первом этаже с обмотанным натальей полотенцем и зубной щеткой во рту я потягиваю утренний кофе и наблюдаю как он топает по коридору ругаясь себе под нос Он направляется в нашу спальню, чтобы переодеться. Полиция попросила его подъехать и ответить на несколько вопросов. И фин в бешенстве. После нашей стычки он со мной не разговаривает. Меня удивляет то, как по-детски он себя ведет, и то, с какой скоростью распадается многолетний брак. фин винит за свои прегрешения не себя, а меня за то, что я узнала о них. Не понимаю, почему я всегда думала, что если поймаю его за руку, он будет рыдать и умолять меня остаться. И мы пойдем на консультацию к семейному терапевту, фин изменит поведение. Быть может, так и случилось бы, если б у него были просто ничего не значащие развлечения на одну ночь. Но после всех улик, которые я на него вывалила, наверное, он понял, что никакими словами ничего не изменит. Хотя с чего бы ему умолять и рыдать? фин расстроился из-за денег, которые потеряет по брачному контракту, но притворяется, будто расстроен из-за того, что потерял меня. Я прозрела. Он это понял и теперь ведет себя, как вздорный ребенок. Его ужимки меня просто бесят. Хотя не думаю, что он убийца. Какими бы шокирующими не были свидетельства Пейдж, в глубине души я верю, что фин совершил много ошибок только со мной. В конце концов, денежные переводы, телефонные сообщения и все остальное говорит лишь о дурацких отношениях, завязанных на дуре. Еще я поняла, что совсем не знаю Фина, поэтому могу и ошибаться. Но все равно не верю. Я на грани и дергаюсь, пока Фин не уходит. Его присутствие выбивает из колеи. Меня выматывает сама мысль о предстоящем разводе, адвокатах и судебных баталиях. Я пытаюсь об этом не думать». пытаюсь на мгновение остановиться и разложить все по полочкам его допросят и отпустят фин обвинит меня в своем унижении и что дальше съедет в гостиницу стоп надо немедленно это прекратить выливаю остатки кофе в раковину иначе начну нервничать еще больше потом собираю завтрак для николы через пару часов меня отвлекает отдел тренка не телефона сообщение от пейдж увези николу и эйвери из дома и все их вещи быстро «Черт!» — ругаюсь себе под нос, вскакиваю с дивана и бегу за пальто и ключами. Я не спрашиваю причину, просто действую. Когда я врываюсь в гостевой домик, Никола подпрыгивает и хватается за грудь. «Прости, нет времени! Надо немедленно уезжать!» Чуть ли не кричу, набегу, собирая детские вещи и туалетные принадлежности в наволочку, которую сорвала с подушки на кровати. Никола ни о чем не спрашивает, мы просто собираем вещи. «Спрячься в машине сзади, как раньше, а я соберу остальное!» Командую я, протягивая ей ключи. Никола кивает, быстро подхватывает Эвери и идет к машине. Я бросаю все, что попадается на глаза, в наволочку и несколько пакетов, в которых приносила еду. Контактные линзы, косметику, детские книжки, даже открытые бутылки с водой и грязные тарелки из раковины. «Дом должен выглядеть так, будто здесь никто не жил». «Не знаю, зачем я это делаю, не знаю, сколько у меня есть времени, но меня подгоняет адреналин, и я бросаю сумки в багажник рядом с Николой и малышкой». «Что случилось?» — спрашивает она, когда там не остается свободного места. «Пока не знаю, но надо ехать». Накрываю ее и сумки флисовыми пледами и бегу к водительскому сиденью. Аккуратно выезжаю и вздыхаю с облегчением, свернув с нашей улицы. Продолжаю рулить, звоню Пейдж. «Пейдж!» — говорю я, услышав её голос. «Вы уехали?» — быстро спрашивает она. «Да, мы в машине, я за рулём. Что происходит?» «Есть ордер на обыск твоего дома». «Что?» Я чувствую боль в груди и внезапное головокружение. «Приезжайте сюда. Если полиция будет обыскивать дом, то и гостевой домик тоже. Они бы нашли Николу», — объясняет Пейдж, но я её прерываю. «Погоди, давай по порядку. Зачем полиция будет обыскивать мой дом?» фин его арестовали он позвонил мне потому что ты не брала трубку фин позвонил тебе наверняка я была последней кому он собирался звонить фин успел сказать всего пару слов но смысл его сообщения для тебя довольно прост ответить на его звонок и как можно скорее убраться из дома о нет что бог ты мой но ордер фин же заявил, будто плохо знал Калиба, и тот никогда не был в его машине или дома. Но после всего, что от меня получили копы, у них хватит улик, чтобы доказать ложь Финна, поэтому они выписали ордер на обыск машины и дома. Приезжай ко мне, Никола может остаться тут», — говорит Пейдж и вешает трубку. «Невозможно. Этого просто не может быть. фин жуткий врун, но не убийца». «Мне нехорошо. Я останавливаюсь у дома Пейдж. Она открывает гараж, и я въезжаю, чтобы Никола прошла в дом оттуда, не попадаясь никому на глаза». Пейдж берет Эвери и садится с ней на диван, а помятые вещи Николы мы заносим в гостевую спальню. Вернувшись в гостиную, я с удивлением вижу, что рядом с ребенком Пейдж совершенно переменилась. Я знаю, что она жила ради сына, Но мы не были знакомы, когда он еще был маленьким, а она не похожа на любительницу понянчиться с малышами, поэтому перемены на ее лице поразительны. Она выглядит, как прежняя Пейдж, какую я знала до смерти, Калиба, и даже в разгар всего кошмара при виде этого у меня теплеет на душе. Не знаю, когда они будут обыскивать дом, но лучше не рисковать. Спасибо. Ошеломленно произносит Никола. «Я пришла бы утром, но у полиции появились новые вопросы. А это тебе», — говорит Пейдж, кивая в сторону кухни. На кухонном столе лежит крохотное устройство, подсоединённое к ноутбуку. «Я прослушала только несколько минут. Узнать, исправен ли жучок. Не хочу вторгаться в твою личную жизнь, поэтому слушай сама. А если найдёшь что-то важное, просто отметь время на записи», — говорит она, и Никола задумчиво кивает. Она встаёт и медленно подходит к ноутбуку, как будто он может укусить. Никола садится на стул перед ним и глубоко вздыхает, готовя себя к тому, что услышит. Пейдж подходит к ней, держа на бедре ребёнка, и вручает наушники. «Здесь только кнопки «включить» и «выключить». Можешь прокрутить вперёд ненужное, чтобы не тратить 192 часа». «Хорошо». Отвечает Никола, надевая наушники, и смотрит на экран, на котором дергаются черточки аудиозаписи, напоминающие электрокардиограмму. «У меня гудит телефон. Местный номер. Наверное, из полиции. Они могли забрать у Фина телефон. В полиции, правда, разрешают сделать только один звонок? Или так бывает лишь в сериалах? Я не знаю, но мне плевать. Мне не хочется слышать его голос, и я сбрасываю звонок». Хотя вообще-то не наплевать. Слезы встают комком в горле. Человек, которого я любила столько лет, сейчас в тюрьме, а я игнорирую его, лишая спасательного круга. Это несправедливо. Конечно, сейчас я ненавижу его и не способна посочувствовать, но у Фина есть друзья, есть родные. Я больше не обязана его защищать. Встаю и иду к плите вскипятить воду для чая, пока Пейдж ищет интересный мультик с разноцветными лошадками, чтобы занять Эйвери. и мы ждем. Через час мы с Пейдж наблюдаем, как к моему дому подъезжает полиция. Мия в библиотеке, занимается учебным проектом, а я не подумала, что кто-то должен присутствовать при обыске. Или финн дал им ключи. А может, они взломают дверь? «Иди», — говорит Пейдж, и я хватаю чашку кофе, чтобы выглядеть так, будто ни о чем не подозреваю. Я выхожу из дома Пейдж и стараюсь идти медленно, «Не знаю, с чего я решила, что должна выглядеть спокойной, когда у моего дома полиция, но раньше в моей жизни такого не случалось. Я подхожу к двери, у которой стоят три копа. «Привет!» «Господи, почему я так сказала?» «Это ваш дом. Вы миссис холман спрашивает полицейский с модной стрижкой ежиком и очках топ-ган. Прямо хрестоматийный образ копа. «Да. Чем могу помочь?» Отвечаю я, не зная, стоит ли изобразить удивление. «У нас ордер на обыск дома», — объясняет он, глядя не на меня, а на папку в руках. Он показывает мне листок. Я вижу, как один полицейский уже шныряет по двору за домом. Мы вовремя уехали, но у меня всё равно учащается сердцебиение при мысли о том, что случилось бы, если б фин не предупредил Пейдж. «Да? Так мне вас впустить или...» «Я понятия не имею, что следует говорить в таких случаях». «Да, так будет проще», — вступает в разговор коп постарше, с пивным животом и бородкой с проседью. «Вдруг я понимаю, что в спешке даже не заперла дверь». Поворачиваю ручку, открываю дверь и отхожу в сторону. Не иду следом за ними, я сижу в кресле-качалке на веранде и смотрю, как полицейские снуют туда-сюда». «Когда-то мой дом был убежищем. Сразу после свадьбы мне казалось, что в этом огромном доме я живу как в сказке. С годами он становился по-настоящему моим. С каждой комнатой, перекрашенной моими руками, каждой картиной на стене, каждой свечой или лампой, для которых я находила идеальное место. С кухней, которую я сама спроектировала при перепланировке». И особенно с каждой вехой, которую прошла Мия, её футбольные трофеи, украшающие камин, танцы в младшей школе, когда она сфотографировалась в брекетах, стоя рядом со своим кавалером Джонни Алгерсом, перед пианино, рождественские праздники, когда она утопает в обёрточной бумаге у ёлки. Теперь всё это кажется испорченным. Муж в одночасье стал чужим, врагом, и теперь незнакомцы вторгаются в наш уютный дом, словно на место преступления. Копы мало что извлекли из устроенного разгрома. Только драгоценный ноутбук, в краже которого фин обвинил меня. Уверена, нужные файлы у детективов уже есть, как и ежедневник, и телефон. Они не сообщают мне, нашли ли что-то еще, а я не спрашиваю. Меньше чем через два часа полицейские уезжают. Когда я возвращаюсь к «Пейдж», Она сидит с Эйвери на полу в гостиной и кормит её крекерами. Николы там нет. «Что случилось? Где она?» — спрашиваю я. «Прилегла в гостевой комнате», — объясняет Пейдж, смахивая пальцем крошки с щеки Эйвери и поглаживая её по волосам. «Она нашла, что нужно?» Пейдж кивает. Торжественно и печально. «Боже!» Я закрываю глаза и качаю головой. «Как я понимаю, она дала тебе послушать». Пейдж снова кивает. «Никакие объяснения не требуются. Я уже слышала рассказы Николы, и мне не хочется слушать это снова на записи. Это слишком». «Полиция нашла что-нибудь у тебя дома?» — интересуется Пейдж. «Не знаю». «Как она?» «Не знаю». До самого вечера мы тихо сидим в гостиной, играем с Эйвери и подыскиваем для нее детские передачи по телевизору. Потом я иду на кухню, беру пакетик с рисом быстрого приготовления и кладу его в микроволновку. Ставлю сковородку на плиту, чтобы пожарить курицу. Мы уже несколько часов не разговаривали. Никола еще спит. Мир как будто остановился. Я вытаскиваю на темной кухне несколько тарелок и ставлю на стол. Пейдж будет Николу, мы садимся за стол, а Пейдж по-прежнему держит Эйвери на руках. Никто не ест. «Думаю, завтра надо отнести это в полицию», — говорит Пейдж. «Я могу», — предлагаю я. «Копам не надо знать, где находится Никола с Эйвери. «Отнесу я», — возражает Пейдж. «Они уже знают, откуда я могла это взять. Я ведь постоянно собираю компромат на всех соседей. Теперь копы начали принимать меня всерьез». «Да, наверное, это имеет смысл. А Никола останется здесь. Лучше ее не перевозить». «Значит, переночуете здесь, хорошо?» — обращается Пейдж к Николе, чтобы не выглядело так, будто ее здесь нет. «Ладно», — соглашается она. Никола вся как-то съежилась и выглядит сломленной. Неудивительно. Она смотрит на фотографию Калиба на стене, и Пейдж кажется, словно в комнате нет ни воздуха, ни надежды. «Мы должны заставить полицию расследовать все это и найти ее документы, чтобы получить неопровержимые улики. Аудиозапись в этом поможет?» Спрашиваю я, раз осталась единственной, кто ее не слушал. Никола опускает голову. Я смотрю на пейдж. Она кивает. «Да, поможет». Прежде чем уйти домой, я помогаю Николе уложить Эйвери в импровизированную люльку, сооруженную из диванных подушек, и сжимаю ее ручку. Мы его поймали. «Дело почти сделано. Можешь уже не волноваться», — говорю я, и хотя Никола кивает, выглядит она еще больше расстроенной, чем когда рассказывала мне свою историю. «Спокойной ночи!» Прощаюсь я и выхожу из задней двери, на всякий случай, чтобы пройти длинным путем вокруг квартала и чувствую себя разбитой. Когда я вхожу домой через заднюю дверь, там страшный кавардак — Не совсем такой, как в сериалах по телевизору, когда дом ограбили и перевернули вверх дном, но полицейские не закрыли за собой шкафы и ящики. Я собираюсь с духом, чтобы прибраться до возвращения Мии, а потом наливаю бокал красного вина, но не успеваю сесть, как дочь вваливается в дверь. «Привет, мам!» Она хватает рюкзак и запихивает в него айпад и косметику со стола. «Пока!» «Стой! Ты только что вошла. Куда это ты собралась так поздно?» «Мам, всего-то десять часов, и сегодня я останусь у Челси. Пришла только забрать вещи, ты же сама разрешила». «Да? А где папа?» Этот вопрос для меня как удар под дых. Я так погрузилась во всё происходящее, что и забыла, насколько разрушительно это будет для Мии. Но теперь не время. Э -э вышел». «А, пока?» — спрашивает она. «Ладно, иди». «Я слишком измотана, чтобы спорить. Понятия не имею, правильно я сказал или нет, но все равно не стоит тратить силы на размышления об этом. К тому же я не знаю, нужна ли мне здесь Мия. Она хватает вещи и бежит к машине подруги. Следовало ли мне все рассказать дочери? Или пусть считает отца эгоистичной сволочью, ради забавы употребляющим всякую дрянь с другими женщинами, а не убийцей? Пожалуй, не стоит пока говорить ей правду. Еще не время». Я прохожу мимо её комнаты. Там горит свет, работает телевизор, а на полу валяется косметика и одежда. Перевёрнутый школьный рюкзак с вываливающимися учебниками. Ещё включённый в розетку фен лежит на куче дешёвых серебряных браслетов, запутавшихся в цепочках и резинках для волос. От истощения у меня всё болит, но я захожу в комнату, выключаю телевизор и отсоединяю горячий фен. Гашу лампу рядом с кроватью и смотрю на открытый ноутбук на столе. Мия только что ушла, экран еще горит. Прежде чем закрыть ноутбук, я бросаю беглый взгляд на рабочий стол, пока есть такая редкая возможность. Уже собираюсь захлопнуть крышку, как вдруг взгляд притягивает одна папка. Я не понимаю, что это значит. Она называется «Калеб». Прямо передо мной на экране крохотная желтая папка с его именем. Что это такое? Наверное, фотографии, которые Мия сделала, когда была влюблена в него, быстро касаюсь пальцем тачпада, чтобы экран не погас, и смотрю на иконку, взвешивая варианты. С одной стороны, я вторгнусь в её личное пространство, а с другой — мне хочется уберечь её, если она как-то замешана. Например, прикрывает Фина. Боже! Я щелкаю по папке, оглядываясь через плечо, хотя наверняка услышала бы, если б Мия вернулась. Открыв папку, я обнаруживаю там видео. На лбу выступают капельки пота, сильно колотится сердце. Запускаю воспроизведение. Когда я вижу происходящее на экране, сердце на мгновение перестает биться. Я борюсь со слезами, затуманивающими зрение. Не может быть, откуда у нее это? Калибр. Он лежит на земле у въезда в квартал. Темно. Он ранит. Кто снял это видео? Он лежит неподвижно, но еще дышит. А потом я слышу голос Мии. Это невозможно. «Боже мой!» — вскрикивает Мия. «Звони! О, Господи! Позови кого-нибудь на помощь!» Раздается вой далеких сирен. «Лучше отсюда убраться!» — произносит мужчина. «Но кто он?» что? В кадре появляется Мия и опускается на колени рядом с Калибом. Ее оттягивает мужская рука, но я по-прежнему не знаю, чья. «Кто-нибудь ему поможет. Нам лучше уехать», — говорит мужчина, и на этом видео заканчивается. По моей спине бежит волна жара, и я снова проигрываю запись, но не могу понять, что это значит. «Мия была там и никому не сказала?» «Почему? Зачем хранила это в тайне если пыталась помочь?» Господи, неужели мея замешана? Она убийца? Вот почему все это время она так странно себя вела. Меня тошнит. Встаю и пытаюсь восстановить дыхание. Провожу руками по волосам. Меня бьет дрожь. Что все это значит? Мия сбила Калиба? Какая-то бессмыслица. Она явно пыталась ему помочь. Что-то тут не так. Смотрю видео в третий раз. И еще раз. На шестом просмотре я замечаю то, что меняет все. отправляю видео себе по почте и не могу поверить в то, что увидела. Это не Фин. Он не убивал Калиба.